Лучшая практика номер 40. Разрывайте негативные циклы поведения. Чтобы победить вредную модель поведения, нужно сделать первый шаг, распознать ее и разорвать порочный круг. Когда вы прерываете паттерн, то отделяете себя от его влияния. Вы контролируете ситуацию, не позволяя ей управлять вами. И если в процессе торговли появляются деструктивные модели, Негативное мышление или импульсивная торговля, важно остановиться, осознать их и последствия, а затем не позволить взять верх. Именно этому учатся алкоголики в процессе выздоровления. Они тренируются распознавать дурные мысли и эмоциональные триггеры, вызывающие желание выпить. Они проводят связи между эмоциями и последствиями употребления алкоголя и со временем встают на путь исправления трейдер Эльдат Нахмнай, читатель Trade фит -E предлагает одну из реализаций этой лучшей практики правило 5 минут. Я проанализировал свою торговлю и заметил, что совершаю сделки слишком быстро. Буквально через 5 минут после закрытия одной, я уже начинал новую. Это особенно касалось убыточных сделок. Я понял, что не могу смириться с потерями и стремлюсь к реваншу. Осознав это, я ввел правило 5 минут. После трейда я закрываю торговый терминал на это время и задаю себе несколько вопросов. Что в этом трейде я сделал хорошо? Какие детали могут быть полезны для будущих сделок? Какие эмоции я испытываю и как они могут повлиять на мою сегодняшнюю торговлю? Нарушал ли я свои торговые правила? Ответив на эти вопросы... Я отхожу от экрана на минуту или две, чтобы успокоиться. Внедрив это правило, я снизил количество неудачных сделок на 70%. Правило Эльдеда – это способ развивать осознанность во время торгового дня. После каждого трейда он делает паузу, чтобы отстраниться от рынков и реакций на них и задать себе ключевые вопросы. За 5 минут он останавливает негативные паттерны, и не допускает превращения одной неудачной сделки в серию убытков. Регулярные перерывы помогают ему осознанно подходить к торговле и избегать ошибок. Быть внимательным и контролировать свои действия становится привычкой. Иногда время, проведенное вне торговли, лучше готовит вас к следующему шагу.